2. Томас, старший и любимый сын Беатрис, приходит на обед с женой и ребёнком. После обеда она улуччает возможность поговорить с ним наедине. Ты не знаешь кого-нибудь понимающего польский? Мне нужно кое-что перевести. Польский? Нет. А что именно перевести? Это долгая история, Томас. Был один поляк, который был мной увлечён. Недавно у номер и дочь нашла и передала мне сборник его стихов, вероятно, посвящённый мне. Это не великая поэзия, но грустно сознавать, что человек посвятил этим стихотворениям столько сил, а никто их не прочтёт. Я пыталась воспользоваться автоматическим переводчиком, но язык слишком сложен для компьютера. Я поспрашиваю, якой кого знаю в университете в Вике. У них есть языковой факультет. Может быть, найдётся преподаватель польского. Он был в тебя влюблён, этот поляк? Кто он такой? Пианист. Довольно известный. Записывался на дойче граммофон. Мы познакомились, когда он давал концерт по приглашению концертного круга. Воображал обо мне невеста что. Хотел, чтобы я улетела с ним в Бразилию. Чтобы ты всё бросила и сбежала с ним. Он был от меня без ума. Я не воспринимала его всерьёз. А теперь эти стихи. Я чувствую себя немного виноватой. Чувствую, что должна прочесть их. Посмотрим, что у тебя получится. Только отцу не говори, прошу тебя. Мне нужно ничего усложнять.